Глава двадцать седьмая Маг Марк поднялся на капитанский мостик корабля Яросны, т й чувствуя на себе п р и с т а л ь н ы е и с п ы т у ю щ и е взгляды членов экипажа. Под этими взглядами прежний Марк Один почувствовал бы себя неуютно и постарался бы спрятаться за чужими спинами. Но только не сейчас. Никогда еще Марк не чувствовал себя таким уверенным и спокойным, хотя казалось бы ему есть о чем волноваться. Ему предстояло пройти самое главное испытание, к которому к белые рыцари готовили его несколько недель. Несколько недель, наполненных постоянными тренировками ума и тела, изматывающими, казавшимися бесконечными. В первое время эти тренировки больше всего напоминали изощренные пытки. Белые рыцари, так просили называть себя трое учителей, предоставленных князю Волку Снежной Королевой для обучения его сына. Выворачивали его душу наизнанку, препарировали его каждый день, раскладывали на атомы а затем собирали заново. И с каждым разом он чувствовал, что прежний марк остался где-то далеко позади в прошлом, а на свет появился новый марк один. И так каждый раз, каждый день. Постепенно ощущение пытки прошло, и тренировки стали приносить удовольствие. Он чувствовал, как меняется сам и мир вокруг него изменяется. И с каждым новым днем, с каждой новой тренировкой он чувствовал, как в него вливается тоненьким ручейком невиданная прежде сила. Он не знал, как ему стоит к ней относиться. Сперва он пил ее, словно выбравшийся в оазис измученный путник после долгих скитаний по жгучей пустыне. Затем стал более осмотрительным и стал делать запасы. словно рачительный хозяин он запасал силу, распихивая его по самым потаенным уголкам своей души, и одновременно с этим у ч и л с я и учился. Белые рыцари показывали ему, как пользоваться силой, как искать ее в окружающем мире и находить, как расходовать ее и преобразовывать ее и при ее помощи окружающий мир. Это было очень увлекательно, и он упивался новыми знаниями. И вот теперь настало время показать все то, чему он научился за это время. Хотя Марк понимал, что умел он еще очень и очень мало, а знал и того меньше. Но он не боялся опозориться в сражении, а ведь ему предстояло участвовать в самом настоящем звездном бою и играть в нем не последнюю партию, а как бы не в ы п а л о п е р в о й с к р и п к о й прозвучать. Но он чувствовал поддержку ступавших за его спиной белых рыцарей. Его учителя, наставники, ставшие за последние две недели едва ли не самыми близкими людьми на свете, они примут участие в его сражении, станут с ним плечом к плечу и помогут ему, поддержат. Марк догадывался, что это будет скорее их сражение. Он будет всего лишь знаменем, волчьим стягом, под который встанут ровные ряды солдат его отца. Ему предстояло повести их в битву. Он будет сражаться, применяя свои новые знания, но без поддержки белых рыцарей ему не выстоит. Он знал все это, но в то же время его это не пугало. Никогда еще он не чувствовал себя таким уверенным. Марк встал по центру капитанского мостика и обвел внимательным взглядом экипаж яростного, чужие, но в то же время родные лица, готовые умереть за свою землю, своего князя. в черном камзоле с серебряным шитьем со с к а л е н н о й волчьей пастью на груди, в высоких сапогах, в тяжелом чёрном плаще, не спадавшем до пола и с непокрытой головой, он выглядел как настоящий правитель, и люди вокруг чувствовали это. Они склонили перед ним головы. Марк обернулся. Лумер б о р с е н и Марс Ветер стояли позади белых рыцарей и внимательно следили за ним. По правилам им не было места на яростном. Они были всего лишь пилотами истребителей, младшими офицерами в грядущем сражении предстояло занять места в кабинах боевых кораблей. Но Марк потребовал, чтобы друзья остались с ним, и отец уступил. Он подписал приказ о назначении Марса Ветра и Лумера Борсона личными телохранителями Марка Одина, княжеского мага. Такой титул теперь официально носил Марк, хотя знал, что ему еще предстоит его заслужить. Марк тяжело опустился в кресло, запахнулся в п л а щ и в ы ж и д а ю щ и й уставился на капитана Яростного н е в р д е л у р а высокого, худого, я з в и т е л ь н о г о человека с мелкими чертами лица. Неврделура был родом из свободных городов м а р т и л и я далеко на юге. Судьбой он оказался заброшен в с р е д и н н ы е земли, где оказался при дворе князя Боркича и долгое время верой и правдой служил ему. После его смерти и образования н о р т е й с к о г о княжества поступил на службу князю Волку и поступил в военно-космическую академию, которую с успехом закончил. После чего сразу же был назначен капитаном сторожевого корабля Яростный. Белые рыцари словно призраки встали по бокам от кресла, в котором сидел Марк. За их спинами встали Марс Ветер и Лумер Борсон. Марк кивнул, и Невер отвернулся от него. Тут же зазвучали приказы, и через какие-то несколько минут корабль вернулся к прежней жизни, словно и не было появления княжеского мага, о котором так долго судачили вокруг, которого так ждали. Восемь дней назад на окраине Солнечной системы флот н о р т а и н с к о г о княжества вступил в сражение с армией Игоров. Армия вторжения, так ее именовали в официальных с в о д к а х н о р т е н с к и е средства массовой информации, сильно потеснила флот землян в первые же часы боя. н о р т е ж н ц ы несли большие потери. Корабли горели как свечки. Черные списки, поступавшие с линии фронта, оказались бесконечными. Особым приказом за подписью князя Вулка в бой были введены три гиганта. ч е р н ы й в и т я з ь Шершень и с т р е л о б о й Космические крепости выдвинулись з границы Солнечной системы и смогли сдержать натиск т и х о р о в отбросив их далеко назад. Они выстроили линию обороны, сквозь которую пока не удалось проникнуть т и х о р о м Но каждый день следовали атака за атакой. и х о р ы бросали все н о в ы е и н о в ы е силы на космические крепости, но они пока держались. А к ним на помощь спешили еще два гиганта Стержень и Неистребимый. По сравнению с любым из этих двух гигантов Яростный выглядел карликом, но мог передвигаться куда быстрее, чем медлительные космические крепости. До прибытия Марка на борт корабля Яростный следовал свете Стержня. Теперь же ему предстояло набрать скорость, вырваться далеко вперед и первым прибыть на фронт. Белые рыцари уговорили князя Волка поставить эксперимент, который и надлежало выполнить яростному. Ему предстояло максимально близко подойти к позициям противника и вступить с ними в бой. Предпринять самоубийственную атаку, обреченную на провал. Но эта атака всего лишь для отвода глаз. Главное произойдет в иной реальности, скрытой от взглядов обычных людей. И именно там предстояло показать себя Марко и белым р ы ц а р е м Члены экипажа яростного приступили к выполнению своих обязанностей. Слаженно, деловито. Они не показывали своих истинных чувств, но Марк чувствовал их благодаря своим новым способностям. Они боялись, они шли на верную гибель. Но страх не ту манил им в зор. Они готовы были умереть за Родину, хотя и надеялись на то, что все-таки случится чудо и они выживут. Эта призрачная надежда сидела в кресле на капитанском мостике, кутаясь в большой черный плащ со с к а л е н о й волчьей пастью. Марк закрыл глаза. До начала операции еще было несколько часов, которые ему предстояло провести на капитанском мостике. Он решил попрактиковаться. Сейчас от него толку мало, он ничем не мог помочь к э к и п а ж у Ярсного. Ввести себя в состояние снеговерти, так называли это белые рыцари, у него получилось сразу же. Он даже не потратил на это ни минуты лишнего времени. Снеговерть лесен как погружение в иной пласт реальности, находящийся за горизонтом восприятия обычных людей. Только особо подготовленный человек, белые рыцари называли таких людей магами, мог воспользоваться снеговертью и выйти в пустошь. Здесь зачастую привычный мир принимал особые причудливые формы, и знакомые всем с детства вещи приобретали иное обличие. Да и сам Марк, спускаясь на пустошь, превращался в другое существо — огромного черного дракона. Когда он обнаружил это в первый раз, изумление его не было предела. Он сперва даже испугался, но рядом были белые рыцари в пустоши, имевшие вид больших белых орлов. Они успокоили Маркой, помогли справиться с и спугом. Вот и сейчас, скользнув по снеговерте, он спустился на пустошь, приняв ставший уже привычным облик черного дракона. Тело его трансформировалось, выросло в размерах, обросло броней, появились крылья. Белые рыцари объяснили ему, что все это происходит всего лишь в его разуме. Неподготовленное сознание, столкнувшись с тем, что выходило за рамки привычного ему мира, пыталась объяснить все знакомыми терминами и образами, поэтому появились и орлы, и дракон. Когда Марк сможет пройти дальше по пути познания, все это растворится, и мир покажется ему таким, какой он и есть на самом деле. Но это будет только тогда, когда он будет готов. Пустошь — огромное звездное пространство, в которое он вылетел драконом. Расправив крылья, Марк заложил крутой вираж вокруг медленно движущегося вперед крохотного корабля серебристого жука, покрытого наростами и шипами. Таким он видел Яростного. Жук медленно двигался вперед. Марк не хотел плести след за ним, это было скучно и утомительно. Он сделал еще один вираж вокруг Яростного и устремился вперед, туда, где вдалеке кипело сражение между землянами и Ихорами. Марк и сам не заметил, когда возле него появились два больших белых орла. Только что их еще не было, и вот они уже парят рядом с ним. Куда ты собрался? – послышался тихий голос. Вперед, – ответил он. И больше не произнес ни слова. И так все было понятно. Их полет длился недолго. Вскоре они оказались над огромным звездным полем, где друг напротив друга замерли две армии. Только знающий человек мог определить в этих двух находящихся в н е п р е с т а н н о м движении клубках энергии армии землян и ихоров две грозовые тучи, сверкавшие друг д р у г а м о л н и я м и и пучками энергии, тянули друг другу миллионы тончайших структур, листали друг друга ими в намерении уничтожить. Это было завораживающее действие, наполненное красками и первобытной энергией. Марк чувствовал, что его место там. с а м о й гуще битвы, там, где сплетаются друг с другом тысячи тысяч судеб живых, где разыгрывалась карта будущего. И он, не задумываясь, рухнул камнем вниз на вражеский клубок, разрывая стремительные, тончайшие струны причинно-следственных связей. И в этот момент Марк почувствовал, что он не один такой, что в ста не врага есть фигура подобная ему, другой Мак, ч у ж о й Мак. И он тоже опознал марке собрата по судьбе и рванул ему навстречу. В это время в другой реальности, доступной взору простого смертного, в битве между землянами и Ихарами наметился слом. Неожиданно корабль и х а р о встало корёжить от неведомой силы, словно рассердившийся ребенок в приступе беспричинного гнева стал топтать любимые игрушки. большие линкоры, толстые неповоротливые грузовики, юркие маленькие разведчики. Все попали под раздачу. Сминалась, словно лист бумаги, непробиваемая броня. Исчезали части кораблей, гибли и гибли тысячами захватчики. Наблюдавшие за этим н о р в е н ц ы не понимали, что происходит, но не могли сдержать криков радости. Казалось, что война скоро кончится. Марк растворился в стихии. Он рвал и метал, л уничтожая вражескую энергию, чувствуя себя полноценным правителем этой реальности, и не заметил появления чего-то нового чужого организма, который поднялся из глубин вражеского облака. Марк не успел даже понять, что случилось. Ему словно дали щелчок по л б у и в ту же секунду его выбросило из пустоши в реальность. Через долю секунды он очнулся в кресле на капитанском мостике. Все его тело сводило с удорогими боли, его корёжило и ломало, голову сдавливало в тисках, а глаза, казалось, сейчас лопнут. Он вывалился из кресла и скорчился на полу капитанского мостика. Из носа и рта хлынула кровь. Врача, скорее врача! услышал Марк. Он успел увидеть, как над ним с к л о н и л и с ь л у м е р б о р с е н и ы м а р с в е т е р и в ту же секунду потерял сознание.